Глава 17. Депрессия Репортеры, внезапные друзья, просто поклонники, равноправны перед узами. Сегодня с тобой пьют шампанское одни обожатели, завтра совсем другие. Ты каждый день в толпе, и ты восхитительно одинок. В Лос-Анджелой мотались по городам и странам. Жили в отелях и санаториях, палатках, бунгало, дворцах и многоэтажках. Всюду были принимаемы на ура, всюду были любимы и окружены заботой. Стоило ли удивляться, что за последние 3-4 месяца Влад не написал ни строчки. Ему предлагали проект за проектом. Ему подсовывали контракты на сладких как мед условиях. Он вошел в моду, как гвоздь в древесину. Каждый день в его электронном почтовом ящике, реального ящика с замочком и почтальоном Влад давно не держал, собирались десятки писем, деловых, поздравительных, поклонничьих... А Анны за все время, прошедшее после их встречи, пришло только одно письмо. Все в порядке, дети гордятся книжкой с автографом автора, уморили белой завистью всех друзей и подруг. Анна, рада Владовым успехам, желает удачи. Все. Влад отослал неаккуратный аккуратный, радушный ответ. Прочие письма, законченные, недописанные, обдуманные и случайные, остались в его компьютере навсегда. Тем временем, по детей и взрослых штурмовали кинотеатры ради радости увидеть Гранд Грэма на экране. Романы переводились на все новые и новые языки, и Владова слава ползла по земному шару, как червяк по яблоку. Налегали журналисты, вооруженные улыбками и микрофонами. Вспыхивали фотовспышки, лезли под руку книги, снова и снова взыскующие автографов. «Ты по-глупому упускаешь шанс», — однажды сказала задумчивая Анжела последнее время задумчивость была обычным ее состоянием. Дни напролет, в перерывах между перелетами, банкетами и презентациями, она посвящала чтению. Особенно часто Влад замечал в ее руках мемуары и жизнеописания великих. «Ты по-глупому упускаешь шанс». Повисла пауза. «То есть?» — спросил Влад, когда понял, что без наводящего вопроса Анжела дальше не двинется. «Видишь ли, Тебе никогда не хотелось изменить мир? А я его изменяю. Ага. То есть мир делается добрее от того, что читает книжки про Гран -Грэма. да? Да, в том числе. Что-то незаметно. Как там новости с последней войны? Влад нахмурился. Можешь сказать, чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты на секунду вышел из мира троллей и эльфов и чуть-чуть задумался о будущем, например. «О чьем будущем?» «А у нас оно общее». «Наше будущее обеспечено, как нельзя лучше». «То есть ты полностью удовлетворен? Это все, чего ты хотел? Автографы, интервью, визжащие ребятишки?» Влад решил помолчать. В третий раз спрашивать у Анжелы, чего она хочет и куда клонит, было бессмысленно. Она затеяла этот разговор, значит, рано или поздно дойдет таки до сути. Анжела поняла, что он не ответит, усмехнулась. «Ты никогда не задумывался о том, что узы могут быть не только проклятием и не только оружием, но и орудием для преобразования мира, для перемены к лучшему? И сколько их было, таких, как мы, в истории?» Она расхаживала по комнате, одно за другим, называя имена, известные каждому школьнику. От самых великих, священных имен, лежащих в основании мировых религий, до имен обыкновенных диктаторов, малорослых узурпаторов, прославленных президентов. Они были такие же, как мы. Хотя бы некоторые из них. Иначе быть не может. Это случалось сплошь и рядом. Люди сперва просто вместе пьют, потом вместе орут на улице, а потом их становится миллион, а другие присоединяются к ним просто по закону большой толпы. И мир меняется, Влад. По воле одного носителя ус меняется мир. «А по воле двоих сразу...» Она сделала многозначительную паузу. Влад смотрел ей в глаза. «Да, Анжела была в кураже. Она действительно верила в то, о чем говорила. Знаешь, тогда в больнице, когда ты едва живая пошла на этот риск, на эту боль, на все эти... Ради того, чтобы не привязывать к себе врача, сестер и санитарок, тогда я подумал о тебе... В какой-то момент подумал о тебе очень хорошо, это правда». Анжела вспыхнула, резко вдохнула воздух, чтобы ответить что-то резкое, и не ответила, отвернулась. «Да плевать мне на самом деле, что ты обо мне думаешь!» Она врала и знала, что ложь ее заметна. «Послушай, Влад, послушай, сколько людей умирают ежедневно под бомбами от голода, от отчаяния! Если бы мы привязали к себе нескольких человек...» Точно знаешь, что в наших силах таким образом изменить мир к лучшему? Анжела, ты очень приблизительно представляешь себе устройство мира. Почему ты так думаешь? Потому что ты интеллектуал, а я недоучка? Я тоже недоучка. Вот-вот. Тебе кажется, что мир сложен. А мир — современный мир. Устроен, как пирамидка из детских кубиков. У кого нынче деньги, у того власть. Только денег должно быть много. — Удивила. — Да. И если бы, если... — И что бы ты сделала, если бы у тебя оказался неограниченный доступ к неограниченным деньгам? — Я бы построила новую страну. Свою страну. Справедливости. Не веришь, что это возможно? — Влад молчал. — Подумай все-таки. Мы с тобой встретились. Есть ли еще такие люди на Земле, ныне живущие, мы не знаем. А нас уже двое. Мы объединились, мы стали сильнее. Подумай, может, мы посланы на землю во благо и, отказываясь от предназначения, поступаем недостойно?» Влад молчал. «Один человек может изменить все. Два человека наверняка». У нас есть управа на всех на свете. На президентов, банкиров, королей, магнатов, террористов. На всех, понимаешь? И нам не нужно создавать свою пирамиду власти или свою секту, религию. Пирамиды уже стоят денежные. Надо только оторвать зад от кресла. Послушай, мы с тобой, ты да я, можем изменить мир. По-настоящему, без дураков. Вылечить больных, накормить голодных. Ну ладно, пусть не всех, но многих. Подумай. Очень хорошо, что ты хочешь прославиться добрыми делами, а не злыми. Анжела обиделась. Дорогой Влад, пока найти удалось немного. Маковский дом малютки был закрыт 20 лет назад. Никаких сведений о биологических родителях младенца, получившего впоследствии имя Влад Палей, в архиве обнаружить не удалось, свидетелей нет. Здесь пока пусто. Теперь относительно опильней. Илона Стах погибла в автокатастрофе. Более того, по документам выходит, что она погибла за день до рождения дочери. Вероятно, ошибка в записях. Могилы не удалось отыскать, хотя записи захоронений в документах имеются. Могила Гордея Стаха находится рядом с могилой его второй жены, Алины Хромий. Ее сын, сводный брат Анжелы Истах, уехал из поселка 15 лет тому назад и с тех пор не возвращался. Не сохранилось ни одной фотографии Илоны Стах. Три записи в книге гражданского состояния. О браке, о рождении дочери, о смерти. Кстати, брак был заключен за 8 месяцев до родов. Вполне возможно, что Гордей Стах усыновил чужого ребенка. А может быть, это сплетня. Свидетелей мало, поселок почти опустел. Завод доживает последние дни, работы нет. А было не Стах говорят неохотно, плохо помнят. Она не прожила в поселке и года. «Влад, очень жаль, что мы не можем встретиться». Тем не менее, знай, я внимательно слежу за всеми твоими делами. Я собираю статьи, я коллекционирую интервью. Если у тебя возникнут хоть самые незначительные проблемы, только дай знать. Думаю, я смогу сделать многое». В последний раз они с богарадом виделись в метро. На самой людной, самой шумной станции. Богорад не удивился странному месту встречи. К тому времени он был готов к чему угодно. Если бы Влад признался ему, что Анжела прилетела с Марса в космическом яйце-инкубаторе, Богорат не возражал бы, пожалуй. После того, как Влад закончил говорить... Богорат молчал семь минут. Большие электронные часы над черной дырой тоннеля не позволяли ошибиться. «Понятно», — сказал он наконец. «Да, так понятно». «Вы в безопасности, Захар», — зачем-то успокоил Влад. «Но мы с вами встречались в общей сложности одиннадцать раз и подолгу разговаривали. К сожалению, вы почувствуете нашу разлуку». «Я не о том думаю», — сурово сказал Богорат. И Владу почему-то стало совестно. Он подумал о Богорате гораздо хуже, чем сыщик того заслуживал. «Такое впечатление, что за тридцать-сорок лет вся информация о твоих и ее родителях благополучно самоуничтожилась, сгнила, истлела, разложилась» складывается впечатление, что их вообще не было. Может это быть случайностью? Да сколько угодно. Может это не быть случайностью? Опять-таки да. Причем самые дурацкие предположения, вплоть до космических пришельцев с неба, монтируются в эту схему легко и непринужденно. Шучу я, конечно. Насчет пришельцев. Шучу. Попытаюсь разыскать ее сводного брата. Возможно, хоть он-то не провалился сквозь Землю. Но, конечно, такие поиски дело долгое. Захар. Постскриптум. Мой электронный адрес остается неизменным. Влад ничего не сказал Анжеле об этом письме. Он вообще держал от нее в тайне свою переписку с богарадом Анжела презирала сыщика и не любила его. Равно как и Багарад презирал и не любил Анжелу.